Пункт 2. В заключении всего сказанного о его ничтожестве. Бессознательный порыв к истине и благу, даже и в пору заблуждений. Величие человека. Величие человека так несомненно, что подтверждение тому содержится даже в самом его ничтожестве. Ибо присущее животным природное начало — мы именуем горестным ничтожеством в человеке, тем самым признавая, что если теперь он мало чем отличается от животного, то некогда до грехопадения наша природа была непорочна. Ибо кто сильнее тоскует по монаршему сану, чем незложенный властелин? Разве считали Павла и Эмилия несчастным, когда кончился срок его консульства? Напротив, думали, какой он счастливец, все-таки был консул, ну а пожизненно это звание никому не дается. Меж тем монарший сан пожизненный, поэтому царя Персея считали таким несчастным, что дивились, как это он не лишил себя жизни. Кто страдает из-за того, что у него только один род? И кто не страдал бы, стань он одноглазым. Никому в голову не придет горевать из-за отсутствия третьего глаза. Но безутешен тот, кто ослеп на оба. Именно этим горестным ничтожеством и подтверждается величие человека. Он горестно ничтожен, как властелин, как незложенный король. Мы жаждем истины, а находим в себе одну лишнюю уверенность. Мы ищем счастье, а находим лишь обездоленность и смерть. Мы не в силах не искать истину и счастье. Мы не в силах обрести уверенность и счастье. Это желание заложено в нас, и чтобы покарать, и чтобы мы всегда помнили, с каких высот пали на землю. Человек познаёт, что он такое, с помощью двух наставников, инстинкта и опыта. Инстинкт и разум — признаки двух различных природных начал. Инстинкт-разум. Мы бессильны что-либо доказать, и никакому догматизму не перебороть этого бессилия. В нас заложено понимание того, что такое истина, и этого понимания не перебороть никакому пиранизму. Хотя мы и сознаем всё горестное ничтожество нашего бытия, то и дело, хватающее нас за горло. В нашей душе неистребимо живет некое бессознательно возвышающее нас чувство. Человек никак не может понять, кому в этом мире себя сопричислить. Он чувствует, что заблудился, что упал оттуда, где было его истинное место, а дороги назад отыскать не в силах. С недаемой тревогой он неустанно и безуспешно ищет ее, блуждая в непроглядной тьме. Словолюбие — самое низменное из всех свойств человека и вместе с тем самое неоспоримое доказательство его возвышенной сути. Ибо даже владея обширными землями, крепким здоровьем, всеми насущными благами, он не знает довольства, если не окружен общим уважением. Он испытывает такое уважение к человеческому разуму, что даже почтеннейшее положение в нашем земном мире не радует его, если этот разум отказывает ему в людском почете. Почет — заветнейшая цель человека, он всегда будет неодолимо стремиться к ней и никакими силами не искоренить из его сердца желание ее достичь. И даже если человек презирает себе подобных, если приравнивает их к животным, все равно, вопреки своим же убеждениям, он будет добиваться людского признания и восторженных чувств. Ему не под силу сопротивляться собственной натуре, которая твердит ему о величии человека более убедительно, нежели разум о низменности. Слава. Животные не способны восхищаться друг другом. Лошадь не приходит в восхищение от другой лошади. Конечно, они и соревнуются на ресталище, но это не имеет значения. В стойле самый тихоходный и дрянной коняга никому не уступит своей порции овса, а будь он человек, волей-неволей пришлось бы уступить. Для животных их достоинство уже сами по себе награда. Величие человека. У нас сложилось такое высокое представление о человеческой душе, что мы просто из себя выходим, чувствуя в ком-то неспособность оценить наше достоинство, душевное неуважение к нам, и бываем по-настоящему счастливы только этим уважением. Зло кому угодно дается без труда, оно многолико, а вот у добра почти всегда один и тот же лик. Но существует разновидность зла, столь же редкая, как то, что мы именуем добром. Вот почему этот особый вид зла нередко слывет добром. Более того, совершающий подобное зло должен обладать не меньшим величием души, нежели творящий истинное добро. Людей нередко приходится упрекать за излишнюю доверчивость. Суеверие — порог не менее распространенный, чем маловерие, и столь же зловредный. Маловеры особенно склонны к суеверию. Они верят в чудеса, вершимые Веспасианом, только чтобы не поверить в чудеса, вершимые Моисеем. Суеверие — любострастие, колебания — греховное вожделение. Неправедный страх — это страх, проистекающий не из веры в Господа, а из сомнения в Его бытии. Праведный страх проистекает из веры, зловредный из сомнения. Праведный страх сочетается с надеждой, потому что он рожден верой в Бога, равно как и надеждой на Него. Зловредный страх сочетается с отчаянием, ибо он рожден боязнью того самого Бога, в Которого не верят. Верующие боятся утратить Бога, неверующие – обрести Его».